Квартира Беркетов была меньше нашей, но тоже хорошей. После ужина, когда мы разламывали печенье с предсказаниями, мне досталась синица в руках лучше, чем журавль в небе. Совершенно бессмысленная ерунда. Мама спросила, «Марти, вы смотрели в шкафах? Может быть, она положила свои кольца в шкаф? Зачем бы ей класть кольца в шкаф?» Резонный вопрос. «Ну, у нее был удар».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 Мне надо немного размяться после плотного ужина. Миссис Беркет спросила. Она сама додумалась? Я и не знала, что она такая смышленая. Мне уже было трудно расслышать, что она говорит. Скоро я вообще перестану слышать ее слова. Но какое-то время еще буду видеть, как она беззвучно шевелит губами. Словно нас разделяет панели из толстого стекла. А потом миссис Беркет исчезнет окончательно.